Девятнадцатый век на исходе двадцатого, кусочек Европы в центре Японии. Согласно моему предварительному плану, кладбище должно было стать иллюстрацией к главе смертной чужбине Представьте себе небольшой холм на дальнем краю света. Дальше к востоку лишь Великий океан, до противоположного берега девять тысяч километров. То есть для японцев-то, конечно, здесь никакой не конец земли, а напротив... Самая ее середина, но среди мертвецов, что лежат в этих могилах, местных уроженцев почти нет. На Гайдзин-Бати, что означает иностранное кладбище, похоронены чужаки. Они думали, что отправляются в далекую полумифическую страну за деньгами или славой, или новыми впечатлениями, а на самом деле приехали в Якогаму, чтобы умереть. Некоторые Японии и вовсе не увидели, прибыли в порт уже покойниками, скончавшись в плаванье. Прямо с борта корабля их перевезли на Гайдзин-Бати. Что за причудливый путь на погост думал я, читая полустертую надпись на камне. Покинуть свой портсмут только для того, чтобы улечься в японскую землю. Но истинная суть этого некрополя, кажется, заключалась не в безотрадном одиночестве человека, умирающего вдали от дома. Тут было что-то иное. Я это чувствовал, но ухватил не сразу. Гайдзин-Бати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 Я отдаю себе отчет в некоторой шизофреничности этой игры, но, во-первых, она утешительна для самомнения. Если кто-то или что-то адресует тебе знаки, значит, ты, черт подери, что-то собою представляешь. Во-вторых, так интерес не живется. А в-третьих, эти месседжи вправду существуют, надо лишь уметь их распознавать. С датой все тоже было ясно. 1 сентября 1923 года В Японии случилось страшное землетрясение, эпицентр которого находился как раз неподалеку от Якогамы. Погибло больше ста тысяч человек. От города остались одни головешки. Пострадало и кладбище. Многие надгроби раскололись или упали. Сгорела вся документация, так что впоследствии многие старые могилы остались неидентифицированными. Гайдзин Бати пришлось обустраивать и организовывать заново,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 но не доживший до ее открытия. Его памятник имеет форму проездного билета. Раннюю фотокамеру напоминает квадратное надгробие первого учителя фотографического искусства О. Фримена. Умер в 1866. -м. Могила одного из устроителей японского телеграфа Ф. Фриско. Умер в 1875. -м. Похоже на аппарат Бодо. Под маленьким каменным казематом покоится германский специалист по тюрьмам, Г. фон Зибах умер в 1891 году. Только решетки не хватает, хотя сто лет назад, наверное, была и железная ограда. Чем дольше я бродил по Гайдзин-Бати, тем неуютней мне делалось. Какая там романтика. По коже то и дело пробегали мурашки. Вероятно, дело в том, что здесь так много людей, застигнутых смертью неожиданно, не готовых умереть, думал я.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 я явственно увидел очертание внезапной смерти. Отныне она для меня останется такой навсегда, какое бы обличье не принимала, автокатастрофы, несчастного случая, инфаркта или убийства. Я даже знаю, откуда это страшилище вынырнуло. Из кошмарных снов, что некогда мучили по ночам здешних покойников. Именно такой она им, несомненно, и мерещилась. В внезапной смерти узкие глаза, желтоватая кожа и косичка на макушке. И одета она в латанное кимоно. В руке у нее бритвенно-острый меч из лучшей в мире стали. Нападает она без предупреждения. Вдруг ощущаешь холодок по спине, и в тот же миг на тебя обрушивается серия молниеносных, кромсающих на куски ударов. Правая рука обнаружена на некотором расстоянии, она еще сжимает уздечку пони. Одна сторона лица отсутствует, нос срезан, подбородок рассечен голова почти отделена от туловища левая рука держится на лоскутке кожи в левом боку глубокая рана достигающая самого сердца все разрезы ровные и аккуратные что лишний раз доказывает насколько смертоносным оружием является японская катана в руках искусного фехтовальщика виновник ужасного злодеяния так и остался неустановленным это свидетельство очевидца который описывает место преступления совершенного 14 октября 1863 года, когда неизвестный ранин, бродячий самурай, зарубил двадцатилетнего летнего Андрей Камю, сублейтенанта 3-го Зуавского полка. Офицерик ни в чем перед ранином не провинился, просто слишком далеко отъехал от европейского сеттельмента и слишком редко оглядывался назад. Неизвестный убийца подобным образом проявил патриотизм, не желал, чтобы красноволосый дьявол топтал своими сапожищами священную землю страны Ямато. Бедного Зуава собрали по частям и закопали на Гайдзин Бати, которая к тому времени уже успела принять изрядное количество жертв самурайской ксенофобии. Не знаю, можно ли считать поводом для гордости то, что первыми постояльцами кладбища стали русские. 27 июля шестого года эры спокойного правления 1859 вскоре после открытия Екагамского порта, молодой мичман Роман Мафетт, Склиппер Аскольд, был отправлен на берег за провизией в сопровождении двух матросов. Напали ранины, как обычно, без предупреждения. Мафета и матроса Соколова уложили на месте. Второй матрос сумел убежать. Российский представитель граф Муравьев потребовал разыскать убийц, уволить местного губернатора, и похоронить убитых достойным образом. Ранинов не нашли, но губернатора уволили, а над могилой возвели помпезный памятник с колоннами и диковинным куполом-луковкой, не столько русского, сколько мусульманского контура. С этого захоронения, собственно, началось Гайдзин-Бати. Через два года вокруг набралось столько могил, что пришлось официально учредить специальное кладбище для иностранцев. На протяжении всех 60-х годов XIX века Катана внезапной смерти поставляла сюда новых обитателей – голландцев, британцев, американцев, даже китайцев, имевших неосторожность одеваться по-западному. Самый знаменитый из зарубленных гайдинов – американский коммерсант Ричардсон, похороненный на 22-м участке. Этот пал жертвой собственного любопытства. В сопровождении двух приятелей он катался в окрестностях города и вздумал пялиться на сатсумского князя, который возвращался из столицы в свою Кагасиму, сопровождаемой многочисленной свитой. Оскорбленные наглостью варвара, самураи схватились за мечи. Ричардсон был убит. Двое остальных, которым тоже изрядно досталось, сумели ускакать. Британская эскадра предприняла масштабную акцию возмездия, разбомбила Кагасиму и истребовала астрономическую компенсацию. Виновных самураев заставили сделать харакири. Это, так сказать, большая история, предназначенная для учебников. Но меня куда больше впечатлил факт, кажется, никого, кроме меня, не заинтересовавший. Оба спутника злополучного Ричардсона, маршал и Кларк, похоронены здесь же, неподалеку, и пережили они своего исторического знакомца совсем ненадолго. Неизвестно, от чего они умерли. От лихорадки, когда-то вокруг Якогамы было много болот, от несвежей рыбы или от падения с лошади но и им не суждено было вернуться в Англию. Их тоже прибрала внезапная смерть. На Гайдзин-Бати щедро представлены все ее разновидности – кораблекрушения, пожары, перевернувшиеся коляски и, конечно, апофеоз Расё великое землетрясение 1923 года, не только существенно увеличившее население кладбища, но и подведшее черту под первым этапом его истории. Впрочем, И помимо призрака лихой смерти, до сих пор витающего над гайдинскими могилами, на кладбище много чудного. Это место включено во все туристические путеводители по Якогами. Но я ни разу не встречал там посетителей, разве что на вершине холма возле главных ворот. Встанут на обзорной площадке, пощелкают камерами, старинные могилы на фоне небоскребов очень эффектно, а вниз в густую тень не идут. Назвать эту тень манящей трудно. Какая-то она нехорошая. Над мертвыми камнями там висят огромные пауки, иные, размером с хорошее блюдце. Их невесомые нити тянутся от мраморных ангелов к гранитным батхисатам, от китайских львов к христианским крестам и шестиконечным звездам, ибо здесь все религии вперемешку. А напоследок, Гайдзин Бати загадала мне загадку, над которой я ломаю голову до сих пор. Дело в том, что с каждым из моих кладбищ Я устраиваю нечто вроде игры в шарады. Происходит это следующим образом. Во время самого последнего посещения, когда все, что нужно, уже осмотрено и сфотографировано, перед тем, как распрощаться, я выбираю первую попавшуюся могилу, читаю высеченную на ней надпись и пытаюсь разгадать, что она означает применительно ко мне. Обычно разгадываю, но на сей раз шарада оказалась слишком уж мудреной. Судите сами. Я закрыл глаза, и ткнул пальцем в сторону. Там было какое-то надгробие, по виду ничего особенного. На камне темнела длиннющая иероглифическая надпись невразумительного содержания. Я срисовал иероглифы в записную книжку, пометил номер могилы, ее расположение, четвертый участок рядом с воротами, и решил, что поразмыслил над этой головоломкой в самолете Токио-Москва, благо времени будет достаточно. Так и поступил. Нашел по путеводителю имя покойника. Карло нимбрини умер в 1903 году. Прочитал краткую биографическую справку. Итальянский маркиз, потомок монтуанских Гонзага, был влюблен в Японию, принял буддийскую веру. На памятнике вырезано его посмертное монашеское имя. андзюин Дэнзюн Дзэнзити Тайкодзи». «Ну и в чем месседж?» – подумал я в том, что имечко по непроизносимости напоминает фамилию Чхартишвили, разочарованно взглянул на соседнюю строчку брошюры и закружилась голова. Там было написано «Номер 41. Мидори. Главная героиня литературного произведения». Тут все было странно. Ни имени автора произведения, ни названия, да и вообще, как можно похоронить на кладбище литературную героиню? Не прототип учтите, а именно героиню, Сюдзинка. Но это бы еще ладно. Главная странность заключалась в том, что я как раз заканчивал писать роман, действие которого происходило в Якогаме XIX века, и главную героиню которого звали Мидори. Она вполне могла быть похоронена на Гайдзин-Бати. Мне, как и другим билетристам, не раз случалось испытать пугающе, но в то же время приятное потрясение, когда вымысел мистическим образом вторгается в реальность. встретишь человека Столько, что выдуманной тобой совершенно небывалой фамилией. Или в жизни произойдет то, что ты описал в романе. Или сам угодишь в литературную, тобой же самим спроектированную ситуацию. Это нормально. Месть профессии, главный фокус которой, как можно правдоподобнее врать о том, что могло бы случиться, но чего на самом деле не было. Однако никогда еще мое ремесло не глумилось надо мной столь явным и бесстыдным образом. Моя Мидори под номером 41, и я стоял рядом с этой могилой, не обратив на нее внимания. Спокойно, сказал я себе, должно существовать какое-то рациональное объяснение. И оно, разумеется, нашлось. Мои японские друзья навели справки и выяснили, что на четвертом участке Гайдзин-Бати похоронена юная племянница известной японской писательницы Накадзата Цунека, которая посвятила памяти девушки красивую новеллу. амидори Имя, пускай, не самое распространенное, но не такое уж редкое. Так что все это не более чем случайное совпадение. Но я на этом не успокоился. Раздобыл книжку на Кадзата Цунека, стал читать, и снова голова пошла кругом. Знаете, о чем эта новелла? О прогулках по Гайдзин-Бати и о том, какие мысли навевает это место. Я пишу о кладбище Гайдзин-Бати, на котором похоронена девушка которую я принял за персонаж из моего романа, но которая на самом деле героиня новеллы другой писательницы, которая тоже писала о Гайдзин-Бати. Змея проглотила свой хвост, литература и жизнь окончательно перепутались друг с другом. Этого-то я всегда и боялся. Непростое кладбище Гайдзин-Бати. Я давно это знал.